25 дней 02 -54 -55. Сумерек я дожидаться не стал и выдвинулся к маяку без промедления. Уповать на темноту не стоило по той простой причине, что обнаружить невидимку охранники могли только при помощи шаманства или специальных амулетов, а для магии время суток никакой роли не играло. Ну и смысл здесь до заката куковать? У меня дел не в проворот. Мимо первого пикета я самым банальным образом проскользнул под прикрытием скрытности. Занятые приготовлением похлебки орки меня не учуяли. А вот на втором посту чучело разглядел хлипкого зеленокожего уродца с разукрашенной татуировками физиономии. Там действовать нахрапом я не решился. Вернулся немного назад и взобрался к по склону холма, благо тот был там не слишком крутым». Оказавшись позади зеленокожих воинов, я поспешил по тропе, но чучело тут же предупредил о шагавшем навстречу патруле, пришлось укрываться в густой траве. Орки прошли мимо. Хорошо быть незаметным. А еще быстрым, ловким и смертоносным. И непременно живым. Впрочем, не будем о грустном. К воротам в ограде маяка я приближаться не рискнул, обошел их стороной. За садом давно не следили. В одном месте над каменной стеной раскинулись ветви кряжестой липы. Захлестнуть крепкий сук веревкой удалось со второй или третьей попытки. Взобраться на дерево проблемой и вовсе не стало. Устроившись на ветке, я какое-то время высматривал магическую сигнализацию, но сколько ни напрягал зрение, никаких ловушек разглядеть не смог. Тогда быстро перебрался через ограду, спустился с липы и юркнул к башне. Увы и ах! У входа переминалась с ноги на ногу троица паладинов хаоса. Серьезные ребята. Все в броне и вооружены до зубов, да и колдовскими талантами не обделены. Даром, что не шаманы. Мимо них и мышь не проскочит. Впрочем, я и не думал, что добраться до останков великого магистра будет так уж легко. На пролом я не полез. Вместо этого спрятался за углом и мысленно потянулся к чучелу. Черный феникс взбрыкнул, не желая приближаться к маяку, Но пару мгновений спустя сдался, сложил крылья и стремительной тенью спикировал к воротам. Вспышка. Чучело разметало на куски, поднялся переполох, орки забегали, как ошпарены. Дисциплина для зеленокожих дикарей всегда была пустым звуком, поэтому я нисколько не удивился, когда паладины со всех ног бросились в самую гущу событий. Скорее бы удивился обратному. Не теряя времени, я взбежал на крыльцо, приоткрыл дверь и скользнул в прохладный сумрак маяка. Спешно скатился по лестнице, но первая же из решеток оказалась заперта. Впрочем, преграда не задержала меня надолго. Стоило лишь упереться ногами и как следует навалиться на железные прутья плечом, и замок с металлическим лязгом сломался. Иной раз грубая сила — это не так уж и плохо, особенно если подойти к делу с умом. Прикрыв за собой решетку, я спустился в уходивший вглубь скалы коридор и зашагал мимо вмурованных в стены останков прежних смотрителей маяка. Проход был погружен во мрак, лишь в дальнем его конце разливалось призрачное серебристое сияние. И никакой охраны. Пробраться в святая святых ордена получилось на удивление просто. С другой стороны, святая святых ордена – это храм в ворочьих горах, и привлекать внимание излишней охраны к собственному захоронению великому магистру не с руки Лучшая защита для него – это тайна». Высоченные створки дверей оказались приоткрыты. Пробивавшийся между ними свет неприятно резал глаз. Я осторожно заглянул внутрь и увидел, что ярчайшим сиянием заливает подземный зал статуя серебряного феникса. Переход под крыло хаоса сказался на символе ордена самым кардинальным образом. Скульптура стала странно угловатой, словно ее разбили на куски, а затем небрежно собрали обратно. Феникс показался на редкость зловещим, теперь он больше напоминал орочий тотем. Еще одним неприятным сюрпризом оказалось отсутствие на дверях каких-либо запоров. Сами створки были массивными, толщиной чуть ли не в ладонь, еще и с железными полосами, но засова на них не было. Одни только вычурные ручки, а копать придется долго. Если случится тревога, орки попросту задавят меня количеством. Я прикрыл дверь и в голос выругался. Проклятье! «Ну почему не снял с дерева веревку? Стянул бы ей ручки, а теперь не возвращаться же к ограде. Хотя я довольно осклабился и выудил из инвентаря цепь с лунным граалем на конце. Да, цепь вполне сгодится. И еще и надежней выйдет. Я пропустил звенья через ручку на раз, другой, третий, потом затянул цепь на несколько узлов, подергал для надежности и остался полученным результатом вполне доволен. нус приступим». Разломанную в прошлое сквернение могилы над гробную плиту уже восстановили, поэтому кирка пришлась как нельзя более кстати. Несколькими мощными ударами я разбил мрамор, разгреб обломки и взялся за лопату. Воткнуть, надавить до упора ногой, вывернуть, выкинуть. Воткнуть, надавить до упора ногой, вывернуть, выкинуть. Воткнуть. Разорение захоронения показалось даже более утомительным занятием, нежели монотонная рубка нежити. «Бери больше, кидай дальше. Вот, собственно, и все разнообразие. И стоило ради этого в игру заходить. Но нет же, все должно быть предельно реалистичным. Когда добрался до серой мешковины, я воспрянул духом, откинул лопату и проклятым крюком распорол прочную ткань. И сразу сияние серебряной статуи дрогнуло, зал наполнился тенями, навалилось ощущение чужеродного присутствия». «Светотатец!» — взревели над духом и я одним рывком выскочил из неглубокой могилки, откатился прочь. Вовремя. Миг спустя серая молния угодила в кучу земли и взорвала ее, разметав по всему залу. Витавшая под потолком полупрозрачная фигура великого магистра вновь наставила на меня указующий перст, и вновь я сиганул в сторону. Новый магический разряд взорвал разломанную плиту, и по стенам забарабанила мраморная шрапнель. «Умри, тварь!» провозгласил призрак, прежде чем метнуть очередную молнию. Скачок вывел меня из-под удара, и я без промедления кинул в магистра стрелу смерти, впустую. Моевое заклинание прошло через привидение, не причинив никакого вреда. «Глупец!» Ха -ха -ха — расхохотался великий магистр. Новая молния лишь на ладони разминулась с моей головой, но я нашел в себе силы выкрикнуть в ответ. «Криворукий придурок!» Оскорбление разъярило призрака, и он начал швырять одно заклинание за другим. К счастью, злоба не лучшим образом сказывалась на его меткости. Чары проходили мимо. Прекрасно сознавая, что долго игра в кошки-мышки не продлится, а погибать здесь никак нельзя, я решил воспользоваться костяной тропой. Но прежде метнулся к лунному Граалю, который болтался на захлестнувшей дверной ручке цепи. И сразу от мощных ударов затряслись створки». «Тебя порубят на куски нежить!» — взвыл великий магистр и своей следующей целью избрал продетую в дверные ручки цепь. Молния ударила в нее и погасла. Ни грохота, ни взрыва, ни лязга разлетевшихся звеньев. Цепь осталась невредима. Лишь слегка засветился привязанный к ней серебряный кубок. Обескураженный неудачей призрак повторил попытку, и вновь его атака оказалась безуспешной. Тогда-то у меня в голове и промелькнула шальная догадка. «Лунный Грааль!» Улерих как-то упоминал, что остаточная святость чаши способна уничтожать тёмных призраков. Хаоса тогда попросту не было. Так вдруг сработает и на привидении великого магистра. Стремительным прыжком я подскочил к двери и обрушил фламберг на цепь. Кусок с лунным граалем упал на пол, но прежде чем призрак успел разблокировать проход, я ухватил серебряный кубок и со всего маху швырнул его в великого магистра. Хлоп! Привидение исчезло а чаша угодила в стену, отскочила от нее и покатилась по полу. Сработало. Живущая в Граале сила света развеяла переметнувшегося на сторону хаоса магистра. Но почему тогда не закрывается задание? Я поднял Грааль, и в этот миг фигура феникса снова замерцала, а под куполом потолка возник разъяренный призрак. «Ты!» — взревел великий магистр. «Ты пожалеешь!» Кубок развеял призрака, но не уничтожил его. Великий магистр оказался прочно привязан к этому миру, так просто от него было не избавиться. Требовалось уничтожить якорь. Призрачная фигура начала наливаться сиянием, и я вновь метнул кубок, только на этот раз не в магистра, а в разрытую могилу. Лунный грааль упал к останкам, привидение мигнуло и... пропало. И одновременно сгинуло гнетущее присутствие потусторонней сущности. Стук в дверь оборвался и тут же возобновился с новой силой. В пошли топоры, а я все стоял и ничего не предпринимал. Ждал либо возвращения злобного привидения, либо оповещения о завершении задания. Но не дождался ни того, ни другого. Уничтожить великого магистра не удалось. Пусть и принять призрачную форму тот был больше не в состоянии, но хоть так. Стряхнув оцепенение, я схватил лопату и принялся лихорадочно работать ей, забрасывая могилу землей. Дверь вовсю трещала, створки грозили сорваться в любой момент. Но прежде чем открыть проход на план смерти, я не поленился и уложил на место обломки над гробной плиты. Ну вот и все. Покойся с миром, злобный урод. А мне пора заняться делами.